Глава 45. Так у Адама появилась машина. Это была одна из трех вещей, которые он приобрел тем утром. По мере того, как появлялись члены семейства Ганси, каждый чем-то наделял его. Чудаковатые феи крестные. Ричард Ганси II обозрел свой галстук в зеркале в коридоре, и протянул Адаму клетчатый жилет. «Я немного поправился», — объяснил он. «Хотел отдать Дику, но, по-моему, тебе пойдет больше. На, держи». Это был даже не подарок. Это был приказ. Следом пришла миссис Ганси. Она выглянула в окно, чтобы убедиться, что машина ждет ее, а затем сказала «Дик». Я купила тебе еще одну мяту в горшочке. Заберешь с собой. Не забудь, Адам. А для тебя я выбрала фикус. Вы, мальчики, совсем не думаете про фэншуй. Адам знал. Это все только потому, что они трогательно спасли его с обочины шоссе. Но он сомневался, что может отказаться. В конце концов, что такое фикус? и он испортил им выходной. «Пропал!» — подумал Адам. «Он испортил им выходной!» Но суббота полностью выпала из его жизни. То, что делало его Адамом Перишем, исчезло, а тело продолжало ковылять. Если он позволит себе об этом задуматься, то ужас... Ничего подобного больше не случится. Нельзя. Когда они зашагали к двери, Ганси держал свою мяту, а Адам сгибался под тяжестью гашка с фикусом, появилась Хелен, катившая за собой крошечный черный чемоданчик. «Дик», — сказала она, — «ребята из автосалона сказали, что не могут сегодня». «Пожалуйста, сделай что-нибудь, пока ты не уехал, иначе я опоздаю на рейс». Ганси, который без того был не в лучшем настроении, из раздраженного сделался загнанным. «Она ездит. Нельзя ее просто бросить». «Ездит, наверное. Но свалка, если что, в Герндоне». «В Герндоне? Да». Поэтому я и хотела, чтобы ее забрали в мастерскую. Дороже обойдется тащить ее на свалку, чем пожертвовать на запчасти. Слушайте, вам она, случайно, не нужна? Адам, хочешь ведро с гайками? Тогда мне не придется платить за буксир. Это предложение казалось фантастическим. Собственная память напоминала фильм «Трое Ганси», Три подарка, три часа пути до Генриетты. «Не дай мне потерять контроль по дороге домой», — подумал Адам. «Просто помоги добраться. Это все, о чем я прошу». Новая машина была неопределенного года и модели. Двухведерное нечто, от которого пахло автомобильными жидкостями. Капот. Дверь со стороны пассажирского сиденья, и заднее крыло явственно принадлежали трем разным машинам. Передачи переключались вручную. Адам находился в странном положении. Он лучше знал, как перебрать сцепление, чем как с ним управляться. Но если попрактиковаться, он научится. «Это было ничто!» но это было ничто Адама Периша. Этот день, это место, это жизнь. Как будто он всегда жил здесь и родился в раскаленной асфальтовой чашке Петри, которую представлял собой Вашингтон, Генриетта и Агленби ему просто приснились, чтобы помнить, что за этим непосредственным моментом есть какое-то будущее – Уходили все силы. «Просто вернись обратно, ну, — думал он. Вернись, и ты выяснишь». «Мигни фарами, если что-то пойдет не так», — сказал Ганси, стоя перед открытой дверью своего черного «Шевроле». Обычно он держал его здесь, но, честно говоря, все сомневались, что новая машина Адама выдержит поездку через штат. Ганси слегка покачал дверцу со стороны водителя. Адам понимал, что другу очень хочется спросить «Адам, ты как?» или «Что тебе нужно, Адам?» Мята, стоявшая на приборной доске, тревожно выглядывала из-за плеча Ганси. «Не надо», — предупредил Адам. Ганси нахмурился сильнее, чем позапрошлым вечером. Ты даже не знаешь, что я собирался сказать. Кажется, знаю. Ганси снова качнул дверцу. За ним грузно выселся «Шевроле Субурбан». В него могли бы поместиться и новая машина Адама, и «Кабан». Да еще осталось бы место для пары велосипедов. Адам вспомнил, как у него захватило дух, когда он впервые узнал о существовании «Шевроле». «Такой богатый, чтобы позволить себе две машины?» «Ну, и что же я собирался сказать?» Над Адамом дрожали линии электропередачи. Что-то пело и вздрагивало в нем. Ему нужно было вернуться. Поскорее. Больше он ничего не знал. Адам произнес. «Наверное, нам не надо делать это сейчас». «А мы сейчас что-то делаем?» «Я думал, это случилось потому, что ты...» Ганси с видимым усилием сдержался. «Ты возвращаешься на Монмутскую фабрику или...» «Нет времени. На это нет времени. Надо перестать ждать и начать действовать». Он ничем не отличался от Ганси, ожидавшего, что кто-то другой разбудит силовую линию. Нужно было шевелиться. «Я поеду на Фоксвей попросить совета», — ответил Адам. Ганси открыл рот. Он мог сказать сотню разных вещей, и девяносто девять из них лишь разозлили бы Адама. Ганси, видимо, интуитивно это понял, потому что помедлил и лишь потом проговорил, а я пока посмотрю, как дела у Ронана». Адам опустился на потертое и пыльное сиденье своей новой старой машины. Из вентиляционных отверстий несся шепот. «Ладно, я иду, иду». Ганси по-прежнему смотрел на него, но чего он ждал? «У Адама все силы уходили на то, чтобы не забыть, кто он такой». «Просто мигни фарами», — напомнил Ганси, — «если что-то будет не так».